Над полем битвы мастер Вим вместе с Йо Янзы спокойно наблюдали за происходящим. Юй Янзы был чрезвычайно горд собой, он произнес: «Эта водяная тварь не выстоит против двоих сильнейших священного клана, будь он хоть трижды силён!» Мастер Вим мягко усмехнулся, затем посмотрел на небо. Хотя люди Айна яростно сопротивлялись, они не могли одолеть такого сильного врага без потерь со своей стороны, он с улыбкой сказал. «Брат Юй...» «Сегодня великий день для нашего священного клана. В будущем ваше имя будет у всех на устах». Юй Янзы посмотрел на мастера Вим, его сердце наполнилось гордостью, он громко расхохотался. Мастер Вим в душе холодно усмехнулся, но на лице его была другая улыбка. «Так, может быть, чтобы не затягивать с этим, мы с вами тоже вступим в битву, чтобы показать этим глупцам Айна?» Янзы гордо произнес: «Хорошо». «Тогда давайте вместе присоединимся к битве!» Мастер Вим кивнул. «Прошу вас первым подать пример». Ее Янзе снова рассмеялся, затем взлетел и раскинул руки, засиял яркий свет, в руках у него появилось небольшое черно белое зеркало. Лицо мастера Вим за его спиной вмиг потемнело, он внимательно пригляделся к сиянию этого зеркала и вздрогнул, затем словно хотел сделать какое-то движение, но прямо в этот момент откуда-то издалека раздался протяжный свист. Неожиданно для всех огромная гора Айна словно задрожала, как от землетрясения. Эсперы всех присутствующих воинов Айна словно зажглись неведомым пламенем, отвечая на огромный столб света вдалеке. Облака над пиком вдовы, которые испокон веков были белоснежными, стали темными. Остался только огромный столб света, сияющий ярко, словно вспышка молнии от земли, уходящей в небо. Затем послышался громкий удар, похожий на гром. В лучах этого сияния едва различался силуэт человека с мечом, направленным в небо. У всех вокруг перехватило дыхание, люди смотрели в небеса, и в этот момент всеобщего замешательства водяной Кирин громко заревел, но не стал нападать на врагов, а наоборот. Все водяные столбы вернулись в пруд, образовав огромную завесу воды перед Кирином, который оттолкнулся от нее и полетел прямо к столбу света. Его грозный рев разлетелся по округе. Васп Каэл, который все время стоял недалеко от Ю Янзы и Мастера Вим, увидев этот столб света, стал бледным, как бумага. Когда Кирин взлетел в небеса, он пошатнулся, как от удара, и потерянно пробормотал. «Убийца богов!» Мастер Вим и Юй Янзы одновременно изменились в лице. Мастер Вим удивленно сказал. «Разве ты не говорил, что только достигший уровня пределов чистой сущности может призвать убийцу богов и использовать заклинания страшного суда?» Вас горько усмехнулся. Все верно. Но я и не думал, что Шандол. В этот момент все вокруг перестали сражаться. Тень болиса, остальные люди Айна опустились на землю. Все вокруг были взволнованы. Меч! Волшебный меч и богов, хранившийся в Айне со времен мастера нефритового листа, сегодня появился под небесами снова, чтобы спасти Айна от опасного врага. В небесах над ними Кирин приблизился к мастеру Шандоулу. низко заревел и опустил голову, словно кланяясь божественному оружию, выражая уважение и почтение. Шандоу, почти невидимый в ярком свете, опустился на голову водяного Кирина. Он глубоко вдохнул, его меч был направлен в небо. В небесах посреди яркого сияния вдруг раздались слова древнего заклинания, похожего на буддистскую мантру и одновременно на дьявольское обрядовое песнопение. Странная дрожь охватила всех присутствующих на пике вдавы. Как вдруг со стороны лунной обители на внутренней горе пиков Давы появился фиолетовый луч, направленный на водяного Кирина и стоящего у него на голове Шандоула. После этого с разных сторон, судя по всему, от остальных шести пиков пикафайны, к нему направились еще шесть разноцветных лучей: желтый, красный, зеленый, оранжевый, голубой и синий. В итоге все семь лучей собрались вместе в руках Шандоула, отразившись прямо на лезве его меча, Убийцы богов. Небо изменило цвет. Раздался удар грома! Гром прокатился по округе, завыл ветер, люди внизу изменились в лицах. На пике вдовы поднялся вихрь, повсюду летали песок и камни, семь лучей сияли, не переставая, отражаясь на лезвию убийцы богов. Постепенно из этого света начал формироваться клинок, состоящий из одной только энергии. А он становился все больше, и от него начали отделяться другие мечи разноцветные, бесчётное множество. Они заполнили собой все небо вокруг, пик вдовы превратился в еще радужный зал, прекрасный словно рай. Васп Кэл затрясло мелкой дрожью, он тихо бормотал себе под нос. «Страшный сод, Страшный сод". Сань, Мяу и Давид и Шень вернулись к остальным, и Васп Кэл, бледный как бумага, проговорил. «Это древнее заклинание было создано самим мастером Айна!» А после того, как мастер нефритовый лес создал этот меч, проведя в тренировках сто лет, сила его стала непредсказуемо огромной. Мы... нам лучше скорее отступить. Мастер Вим изменился в лице, но рядом с ним Юй Янзы гневно воскликнул. Ерунда! Будь он хоть трижды сильным, это всего лишь один человек один меч. Что он может сделать? Васп Кэлл горько усмехнулся и покачал головой, затем обратился к ядовитому Шеню. Мастер, это заклинание приводится в действие силами богов, и оно не просто мощное. Когда Айна только начинала появляться, все держалось только на этой силе. Затем, с появлением мастера нефритового листа, который был на талантлив, были созданы семь пика файна. И они стоят до сих пор благодаря силе этого меча. Он может сдвинуть горы, нам никогда не удастся его одолеть. Лицо ядовитого ше не потемнело. Но он всегда мечтал своими глазами увидеть убийцу богов, и сейчас, когда его желание почти исполнилось, ему было нелегко принять решение скрыться. Не говоря уже о Юй Янзе. Он ни в коем случае не хотел отступать. Только мастер Вим вышел вперед и громко сказал. «Сила этого заклинания очень велика. мои ему не соперники. Уходим!» Юй и Давид и Шоня Сань Мяу вздрогнули и только хотели поспорить, как вдруг прямо в эту секунду заклинание, формирующееся в небе над ними, начало действовать. Энергетический радужный меч в руках Шандоула, очевидно, центр всего заклинания, к этому времени стал уже непомерно огромным. Он указывал в небо, так что даже водяной Кирин казался маленьким рядом с ним. Одноцветные мечи, которые заполонили все небо вокруг, превратились в целое море, и из-за них не было видно цвета неба. Но такое чудо совершенно не вызывало у людей радостного волнения, Только смертельный холодок проходил по коже. Шандол на голове Кирина вдруг шевельнулся и начал читать заклинание. В его правой руке дрогнул убийца богов. Левая же рука сложилась в форме мечей и разрезала воздух в направлении земли. Убийца богов ярко сверкнул, после чего бесчисленное количество мечей в небе с ужасающей силой и скоростью рванулись вниз, прямо на людей и молился. Мечи падали, словно дождь, несущий смерть. Люди молились, пытались противостоять этому дождю, но сила мечей была слишком велика. Они с легкостью падали на людей, врезаясь глубоко в землю и разбрызгивая кровь. На пике вдовы словно заплакали демоны, от криков закладывало уши, в воздух поднялся кровавый туман, земля окропилась реками крови, это место словно превратилось в ад. В этот момент даже люди Айны и Скаю изменились в лицах. Молодой Фасян медленно опустил голову и начал читать молитвы. Главы сект Малеуса шокированно смотрели, как мгновение ока их войско превращается в кровавое месиво. К тому же во время этого дождя из мечей от главного меча в воздухе все время отделяются новые клинки, при этом площадь небес, которую они занимали, становится все больше, и сейчас почти весь пик вдовы был накрыт этим страшным облаком. Мастер Вим защитился рукой от просвистевшего рядом радужного меча, ощутив лишь, как его тело содрогнулось. Этот меч содержал в себе столько силы, словно его вообще нельзя было остановить. Кажется, Вас Кэл был прав, вся сила Айна основывалась на этом заклинании, и никто из смертных не мог ей противостоять. К тому же это был только одноцветный клинок, а если бы ударил тот огромный меч? Тогда бы погибло столько людей, что вся Поднебесная превратилась бы в могилу, мастер Вим всегда был самым мудрым среди четырех, глав Малеуса, но сейчас и ему было сложно соображать, мысли очень медленно вращались в голове. Он вдруг заметил, что в воздухе по телу мастера Шандоула все время проходит дрожь. Очевидно, ему было нелегко справляться с этим заклинанием. Мастер Вим быстро проговорил: Братья, Шендоул тяжело ранен, ему не хватает сил, чтобы завершить это заклинание. Мы дождемся момента и сможем уйти. Потерявшие было надежду, люди молелусо собрались в круг, и почти все, кто мог еще противостоять падающим мечам, недолго думая, направились за мастером Вим. Они поднялись в воздух и направились на восток, туда, где падающих мечей было меньше всего. Пока они летели, повсюду раздавались крики. Небо словно само превратилось в карающий меч, улыбаясь, словно дьявол и забирая человеческие жизни. То тут, то там все время расцветали кровавые цветы. Внизу под ними люди Айны и Скай завороженно смотрели вверх. и Они словно забыли о битве с Малеосом, но даже если бы и вспомнили, казалось, что эти мечи не станут спрашивать, кто враг. «Стоит только сделать не то движение, и ты умрешь от радужного лезвия». В конце концов, когда от трупов вокруг уже не было видно земли, несколько десятков сильнейших людей Малеолса пробились сквозь завесы мечей в восточной части неба, четверо главы Васп Кэл вместе с ними получили ранения, но все же смогли сбежать от страшной участи. Дождь из мечей в небесах постепенно начал стихать, пока совсем не остановился. Кровавые цветы с неба опустились на землю, превратившись в ужасную картину, Весь пик вдовы в тот момент был покрыт кровью и трупами. Энергетический меч в небе тоже постепенно исчез. Мастер Шандоул и Кирин спустились на землю, тень Болиса остальные к этому времени уже опомнились и тут же подбежали к нему. Но как только они приблизились к Шандоулу, он даже не успел ничего сказать. Его тело содрогнулось, он упал прямо в руки подоспевшего тень Болиса и потерял сознание.